Глава тринадцатая. Мна, навестили. На саму территорию объекта диверсионная группа, конечно, пробралась, но вот внутри все планы полетели к дьяволу. Маяти усилили охрану. Точнее, просто они посадили половину тревожной группы наблюдателями в ключевых точках и перекрыли тем самым все перспективные направления, где имело смысл заложить взрывчатку. Двоих наблюдателя пасли склад. Еще три находились внутри главного корпуса с оборудованием. Убрать их тихо было невозможно, потому что все они работали в одной тактической сети, а любая глушилка вызвала бы сигнал тревоги от магической системы наблюдения. И в шестером против более чем вдвое превосходящих сил противника наши диверсанты бы не отбились. Вполне вероятно, группа быстрого реагирования противника на самом объекте тоже была увеличена — А это еще большая разница в силах. В общем, наша группа вернулась без потери, даже не засветилась при этом, но и задание не выполнила. Разведка, отправленная к резиденции Домаяти, тоже принесла неутешительные новости: патрули там увеличены, проверки ужесточены, перемещения гражданских снижены до минимума. Выслушав все доклады, я потребовал к себе командира диверсионного крыла Рода, это, конечно, громко сказано, крыла. У нас и было-то всего две малые группы и одна средняя, то есть двадцать два диверсанта в общей сложности. Но, тем не менее, должность была, и был человек, который ее занимал. Командир диверсантов оказался неожиданно молодым. Ему на вид едва ли лет тридцать можно было дать. Он был довольно высокий, мускулистый, с открытым доброжелательным лицом и теплой улыбкой. Только его серые глаза оставались холодными и цепкими». «Рамакхат Гатам к вашим услугам, господин!» Поклонился он мне, едва вошел. «Рамакхат — это имя, если что. В Индии порядок имя-фамилия при знакомстве стандартный. Да вашу ж мать, язык сломаешь каждый раз это имя, выговаривая. Позывной Рам, — добавил он. То ли я не удержал лицо, то ли многим лень это выговаривать, но я был ему благодарен за уточнение. «Садитесь, Рам!» — кивнул я. Я расположился в одном из кресел второе – ждал моего собеседника. Комната-надстройка стала моей спальней, а эти кресла фактически превратились в кабинет. Помещение было большое, так что никто нам не мешал, мелькая поблизости. Марна, кстати, предлагала переехать в более комфортное место, однако до Маяти все еще не прекратили свои поиски. Вряд ли они действительно рассчитывали меня найти в Лакхнау, но попыток не оставляли. Если меня в лицо теперь мало кто знал, то уж гвардии и безопасники моего рода всем заинтересованным сторонам давно известны. Снять себе дом или квартиру в городе и жить там одному, сведя к минимуму контакты со своими людьми? Можно, конечно. Однако к чему эти сложности? Да и как-то оно спокойнее и надежнее среди отряда преданных мне бойцов. По этой же причине я так и не вышел на связь ни с кем из гражданских слуг родом. Марна обрисовала мне общую картину дел рода в Лакхнау. Проблем там пока не было. Ни нападения, ни диверсии, ни даже каких-то более мирных сложностей, требующих решения на моем уровне. Так что и светиться я не стал. Когда получу более подробную информацию, тогда и посмотрим. «Давайте начнем с того, как вы, в принципе, видите диверсию на том же объекте», — предложил я. «Не опирайтесь сейчас на реальные возможности своих магов». «Представьте, что у вас есть доступ к артефактам с любыми функциями». «Вообще с любыми?» – насмешливо приподнял Рам. «Вообще», – кивнул я, – «думаю, вы даже о части родовых артефактов не имеете никакого представления, так что ограничивать вашу фантазию бессмысленно. А так, может, и подберем совместными усилиями что-то, что вы сможете использовать на операции». «Разумеется, у меня не было никаких родовых артефактов» зато у меня за спиной имелись целые столетия опыта и наработок мира с куда более развитой магией рассказывать об этом всем подряд я был не готов а вот сляпать на коленке пару одноразовых артефактов под конкретные задачи это можно рам задумался невидимость это первое что приходит в голову честно признался он собственно она решит все проблемы разом. хитрый какой абсолютная невидимость во всех диапазонах начиная с теплового а также полное сокрытие любых звуков Это прерогатива магов девятого ранга, точнее, это в моем мире было так. Здесь, может, оно и вовсе невозможна с их кутными одноцветными плетениями. Да за такой артефакт и в моем мире родовая война могла начаться. Та невидимость, которую я могу выдать на своем четвертом это полумеры, звуки она не скрывает, быстрые движения тоже, неподвижную фигуру да, но и только. Хотя, возможно, им и этого хватит. Они все же профи. Невидимость могу предложить только на неподвижные объекты, хмыкнул я. Серьезно? Подобрался Рам. Да. Звуки она не скрывает, движение, скажем так, с переменным успехом, но неподвижную фигуру скроет полностью. Диверсант впился в меня взглядом. На да, с магией в этом мире все еще хуже, чем я думал изначально. Если уж даже на такой суррогат профи охотничью стойку делает. Покажете? Осторожно поинтересовался он. «Завтра с утра привезу вам артефакт», — сказал я. «У вас полигон есть сейчас?» «Есть, малый?» — кивнул Рам. «Основной полигон наверняка отслеживается противником, поэтому мы ушли в тень и тренируемся на запасном малом, который до этого не использовали». «Отлично, там и встретимся», — кивнул я. «Только имейте в виду, мне нужна завтра одна группа, та, которая будет выполнять задание, и лишних людей там быть не должно». «Конечно, господин», — склонил голову Рам. Надо признать, диверсанты меня впечатлили. С артефактом невидимости я вчера не стал особо заморачиваться, просто взял один из артефактов личного щита, у Марны таких оказалось в запасе больше десятка. Я выбрал самый слабый артефакт, чтобы не так жалко было, почистил его от прежних плетений и вложил в эту заготовку свою полноцветную невидимость. В артефактах самое сложное — это нормально подготовить основу, на которую ложатся магические нити. А поскольку железо подготовили до меня, то на создание артефакта я потратил чуть больше получаса. 10 минут на очистку, минута на само плетение невидимости, минута на плетение фиксатор, еще минута на контур, который отключит действие основного плетения до его разрушения и обеспечит возможность повторной зарядки. И минут 20 на привязку к материальной основе. Единственный подвох был в том, что пользоваться этим артефактом сможет только маг. Механический блок управления магией — очень сложная штука. В моем мире они были и даже довольно широко использовались, но в полевых условиях я такое не сделаю. Когда я передал Раму артефакт и объяснил, как он действует, он отослал неодаренных бойцов и подозвал к себе обоих магов группы. И уже через час, используя меня в качестве наблюдателя противника, Оба мага-диверсанта бодро перемещались мимо меня короткими перебежками, и я их не замечал, как не напрягался. И это маги, то есть подготовка у них теоретически должна быть слабее, чем у неодаренных, им же еще и плетение когда-то тренировать надо. В общем, я впечатлился, они реально профи. На саму операцию я напрашиваться не стал, была такая мысль, признаю. Но когда я посмотрел на диверсанта в деле, понял, что буду им обузой. Да и зачем я там? Без меня справиться. Разве что в желании посмотреть фейерверк я себе все-таки не отказал. Операция была назначена на 10 вечера. На мой вопрос про столь нестандартное время Рам только хмыкнул и сказал, что под утро как раз все на настороже, если это нормальная охрана. Еще и смены часто подгоняют так, чтобы в это время на дежурство заступили свежие люди. А пока город еще не спит, подсознательно кажется, что ничего плохого прямо сейчас случиться не может. Слишком уж шумно и людно, конечно, это не панацея, но концентрация слегка падает, как ни крути. В паре кварталов от фирмы «Домаяти» было небольшое кафе-веранда. Оно расположилось на широкой улице, которая была основным центром притяжения вечерней жизни этого района. Людей вокруг гуляло действительно много. На этой улице были магазины с яркими вывесками, закусочные почти на любой кошелек. Широкие тротуары для прогулок и яркое, почти праздничное освещение. Мне с первого взгляда понравилась атмосфера именно этого кафе, зеленые тряпичные зонты над круглыми столиками на одного-двух человек едва заметно покачивались под легким вечерним ветерком. Ненавязчивая инструментальная музыка без слов настраивала на беззаботный отдых, легкие плетенные кресла так и приглашали сесть и расслабиться. Я устроился за крайним столиком с чашкой кофе и небольшой сырной тарелкой. Сыр, кстати, это отдельный разговор. В Индии, в принципе, нет сыра, в моем понимании. Тут делают только то, что на моей родине называют мягким рассольным сыром. И все. Вообще все, больше ничего тут нет. Любые другие сорта сыра привозные и, как следствие, довольно дорогие. Именно поэтому мой скромный заказ «Кофе и сырная тарелка» Воспринимал Воспринимался окружающими как нормальный вечерний отдых человека, который готов тратить деньги на редкое удовольствие. Взрыв был красивый. Я ждал его и смотрел в нужную сторону. Он прогремел строго по плану в 10-12 по местному времени. Над крышами поднялся огненный фонтан, который разбрызгивал множество искр в разные стороны, а через пару секунд к первому присоединились еще два огненных столба. Что ж, минимальная планка мести клану домаяти взята. Я теперь хоть своим людям, потерявшим близким при штурме родового поместья, смогу смотреть в глаза. Ещё неспокойно, но уже хоть как-то смотреть. И это только начало. Я устрою домаяти террор, от которого они взвоют и проклянут тот день, когда решили напасть на нас без объявления войны. Отец! В кабинет главы клана Домаяти ворвался возбужденный наследник. «Что случилось?» — нахмурился глава клана. «На Араште теракт!» — сядь, холодно бросил глава клана, и рассказывай по порядку. Наследник сделал глубокий вдох, медленно подошел к креслу у стола отца и сел в него. «Сегодня в десять-двенадцать произошел взрыв в основном корпусе фирмы «Арашт» в Лакхнау», — спокойным голосом заговорил он. Неизвестные заложили три заряда, подрыв произошел практически одновременно. Один охранник мертв, еще двое ранены. Тушение пожара заняло в общей сложности 27 минут. По предварительным оценкам повреждено от 7 до 10% оборудования, из них 3-4% безвозвратно. Сроки восстановления того, что можно восстановить, оцениваются в 9-10 дней. А с тем, что восстановить нельзя, от двух месяцев. «Насколько это критично для производственной цепочки?» «Если слегка изменить процесс производства, то общая задержка составит около трех недель». Глава клана поджал губы. «Три недели — это много. Не критично, но много. Придется пересматривать все действующие контракты с точки зрения размеров неустойк, чтобы минимизировать ущерб. И все равно платить за срывы сроков придется». «Раджат, — уточнил глава клана, — «Прямых улик нет», — ответил наследник. «И косвенных тоже. Но возможность у них была. Их элитные диверсанты не пострадали во время штурма родового поместья». «Твои предложения». «У рода Раджат несколько фирм в Лакхнау», — неприятно ухмыльнулся наследник. «И они работают, как ни в чем не бывало, да?» — хмыкнул глава клана. «Да», — признал наследник. «Если судить по активности рода Раджат, то ее нет. Словно это не они». «А ты уверен, что это они?» Наследник задумался. До этого вопроса отца он был уверен. А сейчас задумался, насколько удобно было бы их врагам, не связанным с родом Раджат, но отслеживающим ситуацию вокруг этого конфликта, нанести удар именно сейчас, просто чтобы скрыть свое участие. «Не уверен», — вздохнул наследник. «Сын, не спеши». Едва заметно улыбнулся глава клана. «Да я с тобой согласен. С вероятностью процентов 90- это Раджат» но мы уже выглядим агрессорами, причем эта агрессия ничем не спровоцирована. И если мы сейчас продолжим в том же духе, прославим неадекватными на все аристократическое общество. Устанем отмываться потом. Не стоит раджет такого, поверь мне». «Это почему агрессия ничем не спровоцирована?» – нахмурился наследник. «Да у нас уже 200 лет вражда на грани родовой войны!» И я утром говорил с главой рода Лакшти. «Канцелярия императора?» – изумился наследник. «А этим какое дело до нас?» «А ты думаешь, на императора работают идиоты?» — хмыкнул глава рода. «Все, кому надо, прекрасно поняли, что мы пытались уничтожить род Раджат. Напомню тебе, как император относится к сокращению числа магических родов». «Не надо!» — опустил голову наследник. «Нам сошло бы это с рук, если бы мы покончили с родом Раджат одним ударом». Точнее, это сошло бы нам с рук проще, чем если сейчас, после явно высказанного недовольства императора, мы продолжим давить их. Сейчас дело будет уже не во вражде, а в пренебрежении пожеланиям императора. Прямо приказать он не может, мы клан, но и совсем его игнорировать мы тоже не имеем возможности. Поэтому теперь мы можем действовать только в ответ на действия членов рода Раджат причем в ответ на явные и очевидные обществу действия. Ты понимаешь меня? «Если мы вынудим этот род объявить нам войну», — начал наследник. «Да», — кивнул глава рода. «Подросток в роли наследника нам на руку. Если он окажется вспыльчивым юнцом и объявит нам войну в присутствии хотя бы одного постороннего свидетеля, он полностью развяжет нам руки. И род Раджат мы добьем уже сейчас». «А если нет?» Тогда твое дело продолжат твои дети. Вернувшись на нашу базу склад, я почти сразу поймал на себе задумчивый взгляд Асана. Такой очень нехорошо задумчивый. Глянув прямо в ее отрешенные глаза, я содрогнулся. Китаянка моргнула, возвращая себе нормальный вменяемый вид, и наваждение рассеялось. Но оставить это просто так я уже не мог. Асан, подошел я к ней, поговорим. Она молча кивнула и потянула меня в дальний пустой угол. «Поставь свой купол, пожалуйста», — тихо попросила она. А «Значит, не показалось. Ей действительно есть что мне сказать». Я отвернулся лицом к стене, слегка сутулился и сформировал плетение на уровне живота, чтобы максимально скрыть его от остальных. Плетение полыхнуло разноцветием, и нас накрыла серая пелена изолирующего купола. «Слушаю тебя». Развернувшись к старухе, сказал я... Она смерила меня еще одним задумчивым взглядом и вздохнула. «У тебя не было артефакта невидимости еще вчера», — заявила она. «Я похолодел». «Честно говоря, не думал, что это кто-то заметит». «В конце концов, я не сделал этих артефактов несколько штук, хотя и мог. Да хоть десяток за ночь наклепал бы, не проблема. Только объяснить, откуда я их взял, не смог бы» потому что один случайно прихваченный вместе с родовым камнем артефакт — это ерунда, а вот горстями их вынимать из ниоткуда — это откровенное палево. По факту и одного оказалось много. И хорошо, если это заметила только Асан. «Знаешь, сам по себе артефакт — это был только повод задуматься», — продолжила китаянка. «Ну, совсем здорово. У тебя этого артефакта точно не было. Я же лечила тебя в лесу, и ты раздевался до голого торса», — напомнила она. Был бы он у тебя тогда, ты сам попытался бы его использовать, особенно в той ситуации, но его не было. И значит, как бы странно это ни прозвучало, ты его сделал сам. И именно для этого, а отнюдь не для тренировки, ты уединялся вечером под своим куполом. В целом, в логике ей не откажешь, но поспорить можно. Можно было бы, если это все. А это я чую, было только вступление. «Когда я это поняла», — говорила тем временем Асан то задумалась вот над чем. Я в твоем исполнении до этого видела всего два разноцветных плетения. Этот самый купол и какое-то непонятное плетение, которое ты нам для наглядности тогда показал. Так вот, я могу поверить, что сами по себе способности тебе дал родовой камень. В конце концов, история у мира длинная, и каких только способностей родовые камни людям не давали. А вот где ты взял схемы под эту полноцветную магию? Они ведь совсем не похожи на наши. То, что висело перед нашими глазами долго, оно трехмерное было. Такое только в легендах про древние времена описывают. Нет в этом мире трехмерных плетений. И это я, заметь, еще не говорю о том, когда ты, только что прошедший ритуал принятия в основу рода, вообще успел эти сложнейшие вещи выучить. Ты обращался с ними так, словно они у тебя давно на рефлексах. Я чуть за голову не схватился. На это мне просто нечего было сказать. Права, старуха, по всем пунктам права. Это ж надо было так спалиться. Кто ты, Шахар?»